глава девять разбудила меня иви служанка легонько трясла за плечо уговаривая проснуться открыв глаза долго смотрела на девушку не понимая чего она хочет веера алена что с вами еле добудилась сетовала она времени немного осталось вы завтрак уже пропустили хозяин меня накажет если вы не будете готовы вовремя. Накажет? За что? Так портал же!» Вертер шатыян велел проследить, чтобы вы попали в академию. «А сам он где?» «Они с гостем!» При упоминании о вампире Иви томно вздохнула. Стали пораньше, позавтракали и ушли порталом». «Понятно, я поднялась с кровати». «Сейчас быстренько в душ, а ты достань, пожалуйста, форму!» «Я уже приготовила!» Девушка указала на аккуратно разложенную на кресле одежду. «Спасибо! Тогда хоть пару бутербродов принеси, я до обеда не выдержу!» «Я мигом!» Иви поспешила к выходу. «Я же, не мешкая, времени на самом деле было мало, отправилась в душ!» Освежилась, натянула форму, а после с жадностью впилась в один из пирожков, что собрала для меня служанка. Не ожидала от себя такого, но съела всё. Иви с узымлением следила, с какой скоростью уничтожались припасы. Голод был настолько сильным, что угомонилась лишь тогда, когда проглотила все до крошки. «Больше ничего нет!» «Есть! На кухне!» «Боюсь, что не успею еще собрать. Портал вот-вот откроется». «Да, жаль». Устыдилась своего поведения и попыталась оправдаться. «Вчера практически ничего не ела. Вот и...» Ответить служанка не успела. В комнате заискрила рамка портала. Перспектива остаться в замке меня не прельщала. Поэтому с радостью шагнула в переход. В конце концов, в Академии есть столовая. Вышла я, как и в прошлый раз, перед аудиторией. Рядом ожидаемо нашелся Лерайда с Треллом. утра. Буркнула демону, одарив того хмурым взглядом. Не дожидаясь ответа, шмыгнула в класс. В отличие от Эрола, который встретил меня сияющей улыбкой, Ник забился в дальний угол аудитории. Он хмуро кивнул, когда я помахала ему, и уткнулся в конспект. «Значит так, да?» – разозлилась я. «Здесь не обошлось без ректора. Ладно». Плюхнувшись рядом с вампиром, пообещала себе разобраться с этим вопросом. «Я так рад!» – Норен захватил мою ладонь под столом и крепко сжал. «Что ты приняла предложение дяди?» «Тсс!» шикнула на парня и вырвала руку. «Никто не должен знать, веди себя, как раньше». Едва дождавшись окончания пары, подловив Ника на выходе из аудитории, уцепила его за локоть и оттащила в сторонку. «Нужно поговорить». Алёна меня выгонят из академии». «Устала», — сообщил Николас. «Ну, что-то такое я и предполагала». Вчера он вообще мог убить тебя. И что ты тогда делаешь? Хочу, чтобы ты знал, я не собираюсь отказываться от тебя. Что бы Транер там не думал. Что я могу? Мне нечего противопоставить высшему демону, со злостью сказал артефактор. Ник, я буду рада, если мы и дальше останемся друзьями. Если он посмеет навредить тебе, клянусь, я его уничтожу. Неужели ты не поняла? Да. Алена, у тебя все в порядке? Вырос за спиной Эйрел. В полном! Процедила, злясь на не вовремя вмешавшегося парня. Не стоит беспокоиться. Иди, резко ответил артефактор. Тебя ждут. А ректор в курсе, что вампир вокруг тебя уевается? «Это не то, что ты думаешь, Эйрел, друг!» «Главное, чтобы Этер-Шатыйян думал так же. Ты еще не сообразила. Он никогда не позволит никому. Сегодня я, завтра будет он, потом другой. Любого, кто хоть что-то будет значить для тебя, демон уберет с дороги. Мне пора». Намеренно задев меня плечом, Ник ушел. «Эй!» – вырвал из легкого оцепенения вампир. «Я точно никуда не уйду. Нас связывают больше, чем просто дружба. И это навсегда». Ник не отказался от меня. Развернувшись, посмотрела в глаза Дарийцу. «Он поступил так за тем, чтобы этого не пришлось делать мне». «Понятно», – стушевался парень. Пойдем уже, сейчас лекция начнется, а Мельса не любит опоздавших. Харк, назови хоть одного преподавателя, которому это нравится», — огрызнулась я. И пусть на душе оставался осадок, все же нашла в себе силы улыбнуться и идти дальше. В обеденный перерыв я под удивленными взглядами друзей набрала себе тройную порцию еды. Ник хоть и сидел с нами за одним столом, но соблюдал дистанцию. Я уже не пыталась что-либо исправить. Хорошо уже то, что ревнивый демон не выгнал Хорника из академии или того хуже, не убил. Специально села между Корней и Эвеленией. Надеюсь, к девушкам Транер не станет ревновать. Остаток дня прошел весьма насыщенно. Помимо законных пар, У меня были еще два факультатива – Утер тер и у Тальминара. С Греймом мы закрепляли навыки создания фантомов, практиковали массовую иллюзию. Оказалось, невероятно сложно контролировать сразу несколько фантомов. В очередной раз поразилась, как проявлялись мои способности в стрессовых ситуациях. При побеге из Грейма Тершатияна Войны, которых я создала, действовали сами по себе. Я лишь отдала им приказ сражаться и защищать своих. Делая то же самое в спокойной обстановке и тщательно продумывая стратегию поведения каждого фантома, пришлось изрядно попотеть. Тальминар также выжил из меня максимум. Сначала безжалостно гонял по теории, проверяя знания по особенностям строения разумных существ. После выдал список литературы, которую необходимо изучить в ближайшее время. А оставшееся время мы посвятили медитации, где я осознанно должна была найти связь с природой. Чтобы лучше понять силу жизни, научись чувствовать ее в каждом существе, по тоном повторял Кринель. Ну, не выдавать же мне себя, как Ильмарк, я без особых проблем могла определить жизненную силу любого существа. Например, эльфы светились сиянием зеленых и белоснежных нитей. Целители – от природы. Они множили силу врачевания, которая, постоянно циркулируя в организме, продлевала их молодость и жизненный цикл. Зачастую эльфы несли в себе силу земли. Это давало им особую связь с природой и животным миром. Противоположностью Остроухим были демоны. Основная их сила заключалась в темной стихии смерти. Дары огня и земли наиболее распространены у представителей этой расы. Редко, как в случае высших демонов, добавлялся дар воздуха. Он усиливал другие две стихии, давая своему владельцу невероятную мощь и свободу. Как ни странно, но самым редким оказался дар воды. Чистых водников в Академии не было. А если и встречался такой талант, то зачастую только у людей и довольно слабые. На вопрос, а чего так получилось. Криналь рассказал историю о практически исчезнувшей расе нереидов, жителей морских глубин, умеющих принимать человеческий облик и жить среди людей. Именно потомки нереидов несли в себе таинственную магию воды. «А что же случилось? Куда они делись?» Задала закономерные вопросы. Они просто исчезли, ушли в морские глубины, резко оборвав все связи с земным миром. «Уж не тысячу лет назад это случилось?» Скептически поинтересовалась я. «Именно!» Подтвердил мои догадки эльф. Уход нереидов совпал с появлением новых хозяев этих земель. Чем же морские жители не угодили демона? Новая, отлично от демонической стихии, действовала на рогатых, как наркотик. однажды, вкусив той силы, демоны будто сходили с ума. Нерииды хрупкие существа, особенно молодежь, нежные и ранимые, доверчивые. А демоны, тебе ли не знать, как опасна их страсть? Должно быть, случилось нечто ужасное, раз народ, веками живший в мире с другими существами, решил уйти. Это была дочь морского владыки, самое изящное, хрупкое и прекрасное существо в Альвадии. Я никогда не видел девушки красивее ее. Сколько вам лет? «Вейр Атальминар». Усомнилась в правдивости слов учителя. Он никак не тянул на тысячелетнего старца. Эльфы, достигнувшие столь почтенного возраста, были белы, как мил, и отчитывали последние дни жизни. «308. Вейра Алена», – с печальной полуулыбкой сообщил Кринель. «Я просто изучал историю Нереида». Мне посчастливилось видеть портрет Эйнеры. К сожалению, до наших дней он не сохранился. Ясно, кивнула головой. Даже не зная о трагедии, разыгравшейся столько лет назад, могу с уверенностью предположить, что девушке не посчастливилось попасть на глаза какому-то демону. А он, не считаясь ни с чем, погубил ее, отняв все, что ей было дорого. «Алена, эльф посерьезнел. Мне жаль, что вы практически безошибочно угадали судьбу девушки. Надеюсь, ваша история будет иметь счастливый финал». «Я тоже на это надеюсь», — Вейр от Альминар. «Спасибо за урок». На ужин шла в расстроенных чувствах. Чем больше узнавала о демонах, тем больше убеждалась, что ничего хорошего в этот мир они не принесли. Безусловно, они представляли силу, с которой стоило считаться. Но ведь многие могли противостоять им, если бы захотели. Если бы смогли объединиться и изгнать захватчиков, почему же они допустили все это? Скорее всего, внутренние разногласия пошли демонам на пользу. поодиночке истребляя отдельные народы, вроде орков, Рогатые подмяли под себя огромную территорию. Что же, прошлого уже не вернуть, а будущее? Впрочем, что я одна могу изменить? Ничего, разобраться бы с собственной жизнью.